Глава двадцать четвертая. Скрывая свои истинные магические возможности от окружающих, кроме близких, своих соратников, и маскируя их под результат магического воздействия других, Олег, по сути, сам подвел к идее, что достаточно у него отобрать Улю, как все его успехи прекратятся. «Хорошо еще, что Улю решили похитить, а не убить». Олег продолжал изводить себя виной за случившееся с кромной сестрой. А ведь там реально был косяк на косяке, начиная с того, что не было самого простого, но необходимого динамического щита на улье. Олег ведь вообще выбросил из головы, что срок действия заклинания истёк ещё весной. Улью при должном желании давно могли бы убить. «Пусть это сложно из-за ее возможностей самолечения, но возможно?» «Я сказал, сиди пока в Пскове. Вот завтра я сам поеду. Если хочешь, поехали со мной». Понимая, что отыгрывается на сестре за свои ошибки, Олег, тем не менее, решил, кроме пряника, использовать и кнут, чтобы сестренка стала серьезнее относиться к своей безопасности. А то ведь совсем от рук отбилась». Господин барон, госпожа баронэта, а я к вам бежал. Последний этап школы уложили, но вы дальше не сказали, что делать. На мосту им навстречу попался городской голова, который, смущаясь и низко кланяясь, как обычно, сразу начал грузить Олега проблемами. Говоря начистоту, Ленн с обязанностями градоначальника справлялся плохо. Дело не в том, что он не старался, даже не в том, что у него не хватало знаний и опыта. Тут как раз всё было в порядке. И старался, и знания какие-никакие Армин, толковый бывший управляющий баронством ферм ему передал, а опыт дело наживное. К тому же Лейн был честен и предан барону. Проблема была в том, что друг детства Ингара, вчерашний серв совсем не умел принимать никаких решений. Он боялся ответственности и терялся, когда надо было выбрать один вариант из нескольких возможных. А ещё он был слишком добрый, что являлось очень хорошим качеством для друга и совсем скверным для любого руководителя. И одна эта проблема крыла все его достоинства как бык тёлку. Если бы не обещание, которое в своё время Олег дал самому себе, он бы давно заменил Лейна на кого-нибудь более адекватного, но пока вздыхал про себя и терпел. К тому же парень Емон нравился. Лэйн, но мы же определились уже, что переходим к строительству восточной части, и какие объекты первоочередные тоже решили. Выбирай любой, с него и начинай. «Если людей у тебя для одного объекта много, то, чтобы не толкались локтями, выбери еще один или два или три». Лейн растерянно заулыбался, поклонился и, развернувшись с трусцой, побежал по проспекту к школе, где рабочие уже заполнили смесью опалубку последнего этажа. «Я сама сегодня укреплю. Ты обещал Аглаю излечить от бесплодия». Вздохнув преувеличенно глубоко, Олег кивнул, соглашаясь. Часто к своему сожалению он проявлял то излишнее качество руководителя, которое ставил в вину Лейну. Чем там привлекла внимание Ули эта девушка, он не вникал. Жалко, конечно, было потерянного в работах дня, заклинание абсолютного исцеления съедало за раз большую часть его резерва. а только им можно было вылечить бесплодие, но отказать Уле он не смог. Спасибо, Олег, ты самый лучший, баронета потянулась к нему и поцеловала в щёку. На её смех обернулась и внимательно посмотрела одна из сопровождавших их егерей. Вернее, сопровождали они Улю. Так он установил после её похищения. Её безопасность теперь постоянно обеспечивала пятёрка ниндзя. Из обученных навыком ассасина в двух десятков девушек Олег не поленился сам лично заниматься их натаскиванием. Уля некоторое время боролась за то, чтобы хотя бы в Пскове ходить без охраны, но Олег настоял на своём: "Пусть привыкает". Естественно, за ленание динамический щит теперь было на ней, и уж теперь-то после полученного урока он не забудет его обновлять. К сожалению, у самой Ули пока не получалось сформировать конструкт этого заклинания. Кто стоял за похищением его сестры, он догадывался, не Бином, не Ньютона, но выпытывать доказательства от венка не получилось. Тот сам не знал, кто был тот невзрачный мужик, который предложил ему 1000 лигров за Магению и выплатил 200 из них сразу же в качестве задатка. Тех двух безработных на то время наёмников Венк нанимал сам, и они вообще не имели представления, для чего они куда тащат молодую девку. Знали бы, что эта сильная магеня вообще бы не стали связываться. В полученных от Венка сведениях Олег нисколько не сомневался. У Торма и Гелы Хорнеров в замке был самый лучший палач из всех возможных. Нури, весёлый и сухонький старичок, заставлял попавшихся ему в руки бедолаг петь буквально с момента, как они переступали порог его допросной. В этом средневековом мире сысбытком хватало из уверов и палачей, способных получить от попавшихся к ним в руки клиентов все необходимые сведения. Ценность же нурии была в том, что если допрашиваемый им человек оказывался невиновным, то он уходил из его пыточных застенков на своих ногах и мог излечиться без магии обычными лекарями хотя если возникало необходимость не получения показаний, а проведения пыток ради пыток в качестве наказания то и тут Нури был выше всяческих похвал именно он осуществлял публичную казнь Венка, продлив её больше, чем на половину дня. И всё это время бывший баронет был в сознании, даже когда на его голову и пах лили кипящее масло или дробили кости рук и ног. Барон Ферм вначале был против такого изверства и хотел дать распоряжение просто повесить Венка, как повесили одного из бывших с ним наёмников, но Гортензия сумела его убедить, что такая мягкотелость будет воспринята многими как слабость. и будет провоцировать на повторение нападений. Но одного из наемников, того, кто помогал Уле в путешествии к замку Хорнер, именно туда, к Туорму и Гелле она прибыла, так как это был ближайший их замок, и присматривал за Венком и своим сотоварищем в дороге. От виселицы этого наемника Уля спасла, но брать к себе на службу не захотела. Тот отделался наказанием палками и пинком под зад, образным, с приказом больше на глаза не попадаться. Любой грамотный начальник, приметив у своих подчинённых толковых сотрудников при необходимости приберёт их себе. Олег считал себя грамотным начальником, поэтому Нурий был переведён в Сков, где в подвале штаба ему и двум его помощникам оборудовали кабинет и допросную при десятке камер. Олег не пожалел для такого ценного специалиста нескольких заклинаний омоложения, и теперь, оставаясь по-прежнему сухощавым и весёлым, выглядел Нури на 40 с небольшим лет. К сожалению, барона Ферма работы у его палача было много. Среди того вала беженцев, бродяг и переселенцев попадались и такие, что не хотели жить честным трудом. Воры, насильники, грабители, убийцы, Попался даже один маньяк. В общем, работы Нурию и его помощникам хватало выше головы. Так размышляя, Олег подошел к зданию школы в сопровождении одного только Клейна. Уля убежала за Аглаей, девушкой, которую он обещал исцелить. Магиня резонно рассудила, что железо надо ковать, не отходя от кассы, как ее выучил брат Аглаев. А насчёт укрепления на последний школьный этаж, она, видимо, вспомнила другую, глубокую мысль брата, сказанную им однажды, что работа не волк, в лес не убежит. Я уже заждалась. Привет, Олег. Кара, как всегда красивая, стояла на проспекте и махала поднятой в приветствии рукой. Привет, Клара. Рад тебя видеть. А где дети? Оставила с мужем? Пусть тоже уделит им хоть немного внимания. А то весь в делах погряз, дети только меня и рабынь нянек узнают. Идея насчёт школы у него родилась после посещения им распила. Бывший отравитель Ринг, превратившийся в личного баронского химика, перековался в увлечённого наукой мастера и не только взялся с азартом за проведение всевозможных химических опытов. Но и нашёл себе дополнительно к Маласу молодому мужу Тимении в помощь четверых мальчишек-сирот, которых учил Азам и нещадно гонял. Но не только привлечение химиком к обучению сирот подтолкнуло барона Ферма к идее создания школы. Он и так об этом уже неоднократно задумывался, просто раньше он видел проблем больше, чем возможностей, но теперь одна из них оказалась решённой. Бывший придумщик Ядов теперь сообразил, как делать бумагу и продемонстрировал ее обрадованному хозяину. Бумага была отвратительного качества, по плотности больше напоминающая картон, грязно-серого цвета и хрупкая. Ее можно было только скатывать в трубочку, при сгибании она трескалась в месте сгиба, но это была бумага. Пусть книжек на ней не напишешь и не напечатаешь, но писать на ней письма, которые можно будет складывать в специальные тубусы, как это делали в античности с папирусами в бывшем мире Олега, можно. Пусть бамбук здесь и не растёт, во всяком случае Олег про него пока не слышал, но и без этого сообразят, как эти тубусы изготовить. И уж тем более эту бумагу можно использовать для обучения письму и созданию обучающих тетрадок. Появление в этом мире бумаги потянет за собой кратное увеличение потребности в грамотных людях, и то, что Олег откладывал на потом, приобрело необходимость. К тому же бумага будет делаться из отходов, получаемых от производства льна, то есть, по сути, из вторсырья. Барон и Кара обнялись как старые друзья, Да они ими и были. Пригласить Кару на должность директора школы он задумал сразу же, как принял решение о её создании. Ну, как тебе? Олег показал на здание школы. Здание, у которого 2 этажа, уже были готовы, выглядело очень красиво. Олегу самому нравилось, что бы цвет мрамора был розоватым, как ему хотелось. В смесь добавили коры винорской сосны. измельчённый в порошок, результат улянных экспериментов. Очень, очень красиво, Олег. Я в восторге. И усадьбу, которую ты мне приготовил, я уже смотрела. Это просто чудо. Ты ещё не видел настоящих чудес, Карл. Вот подожди пару лет, есть у меня архитектурные идеи такие, что ахнешь, рассмеялся довольный Олег. Ты помощниц себе подобрала. Да, конечно. Одну грамотную рабыню мне подарила тётя. Кстати, знаешь, она сама согласилась иногда вести уроки. И среди беженцев я нашла двух бывших учителей аж из столицы. Когда буду ездить подбирать учеников, может, ещё на кого из бывших наткнусь. С обслугой проще. Баронесса Хордер сказала, что пришлёт сколько нужно. У геллы слуг переизбыток. Говорит, что много бездельников расплодилось. Для учителей и школьной обслуги на заднем дворе школы был построен большой флигель. Олег с Карой и Клейном прошли в особняк, который специально был построен за школой, на второй от центрального проспекта линии. Мебель сюда еще только начали свозить, но место для чаепития им нашлось. Когда Олег с Карой перешли на воспоминания, Клейн тактично вспомнил о каком-то важном деле и попросил барона его отпустить буквально на склянку времени. Но посидеть и попредаваться воспоминаниям у них в этот раз все равно не получилось. Явилась Уля, таща за собой изможденную, бедно одетую молодую женщину с потрескавшимися натруженными руками. Как понял Олег, это была та самая Аглая. — Олег. — Олег. Я тоже хочу посмотреть ещё раз на это чудо. Напросилась Кара, когда-то ставшая сама объектом исцеления, как только узнала, с какой целью приведена женщина. Так и оставайся, пожал плечами Олег. Дай команду принести сюда ещё один стол, раз уж диваны и кровати пока не подвезли. Когда два кареных раба внесли длинный стол и удалились, Олег сказал Аглае ложиться на него. робкой и даже немного задравли, но посмотрела на Улю и тщательно, укрывая потрёпанным платьем свои прелести, было бы на что смотреть, мысленно усмехнулся Олег, забралась на стол. Мгновение ушло на создание конструкта заклинания абсолютное исцеление и наполнение его магической энергией. Когда зеленоватые искры прошлись по телу девушки, Кара и Уля захлопали в ладошки. Олегу и самому нравился эффект заклинания. Об омоложении тут речь не шла, но исселение всех болезней всё равно резко улучшало и внешность человека. Даже руки крестьянки стали такими, словно они принадлежали аристократке, не державшей в них ничего тяжелее вилки. Уже понимая из опыта, что сейчас произойдёт, что Аглая сейчас наверняка кинется перед ним на колени, и будет пытаться целовать ему руки, Олег заранее отодвинулся подальше и выразительно посмотрел на Кару. Та улыбкой показала, что правильно истолковала его взгляд, и когда излечённая только попыталась вскочить, прижала её за плечи. Ну-ну, спокойней. Господин барон и так знает, как ты ему благодарна. На самом деле, Олег был рад тому факту, что Уля не забыла добро, когда-то ей оказанное. И отплатила за него. Она поступила правильно, пусть и ценой того, что ее брат, считая, на целый день выпал из своей трудовой жизни, потратив две трети мага резерва на какую-то крестьянку. Когда зима уже перевалила на свою последнюю треть, в ферм из Бирмана прибыл герцог Реколф, ставший из второго первым и единственным пока советником королевы Иргонии. Прежний первый советник был казнён по обвинению в государственной измене. Олег, королева каждый день молится семьи за тебя. Сам понимаешь, она надеется на вашу дальнейшую дружбу, но пойми, положение королевства сейчас очень сложное. Герцик и Олег беседовали в рабочем кабинете полностью перестроенного и переоборудованного донжона замка Ферм. Кальвадос оказал уже заметное действие на Реколва, но как опытный вельможа и политик, он себя контролировал в любом состоянии. Кроме герцога и барона в этом большом и тёплом кабинете присутствовал только Клейн, который и разливал кальвадос на троих. В этот раз Олег, хоть и не любил спиртное, а крепкое особенно, решил проявить с гостем солидарность. Значит, я так понимаю, свои полки Иргония отзывает, уточнил Олег. Риколв с заметным удовольствием опрокинул в себя наполовину наполненную рюмочку кальвадоса и, задержав дыхание, кивнул. У нас нет выхода, Аргон и Герония уже отозвали послов. Эти королевства давно бы поделили меж собой наш клин, но их растинцы сдерживали, а сейчас Герцх слегка пристукнул рукой по столу. Олег, в принципе, уже понял сложившийся от него на юге расклад. Когда-то молодая королева, обдавев и оставшись с новорождённым ребёнком на руках, остро нуждалась в друзьях, способных оградить от посягательств на её власть со стороны крупных владельтелей королевства и двоюродных братьев мужа. И таких друзей она нашла в лице растенских торговых магнатов. Благодаря своим огромным деньгам они смогли подкупить, перекупить, перессорить всех жаждущих власти аристократов и встроить их между собой, а затем помогли королеве добить немногочисленных победителей. Когда голова гнея Бирмана Шурина королевы скатилась с плахи, ни один аристократ больше не мог оспаривать её право на власть. Королева не была дурой и прекрасно понимала, что за всё приходится платить, и она платила, отдавая пришлым торговцам самые доходные места, назначая растинцев откупщиками и управляющими в конфискованные у бунтовщиков владения, из которых те выжимали последние соки. И если не пытаться выгораживать иргонию, то и я, в общем-то, всё устраивало, потому что а растинцы, набивая себе карманы, не забывали и про карман королевский. Отношения между друзьями стали портиться, когда с королевства были сняты все сливки и вытоплен весь жирок, накопленный в предыдущие царствования. Нет, доходы республиканцев не сократились, даже выросли. А вот королевской казне с каждым годом доставалось всё меньше и меньше. Но это был всё же мир средневековья, мир, где в открытом противостоянии меч побеждал кошелёк. Достаточно было бы королеве напрямую открыто обратиться к владельцам и благородным, как нашлись бы тысячи мечей готовых обрушиться на сорвавшихся купчишек. Но Иргония долго не решалась это сделать. Республика ведь умудрилась подмять под себя не только Бирман, но и находящееся восточнее него королевство Геронию и юго-восточнее королевство Аргон и Отан, а также южное баронство Венора, находящееся на севере. Только находящееся на западе за рекой Ирмень королевство Фларгия было свободно от влияния растенцев Санта. Но проиграв за последние 10 лет две тяжёлые войны республики Фларгия не готова была идти на новый конфликт. По сути, решившись на конфликт с республикой Бирман, получал врагов практически со всех сторон. К тому же врагов в старых распреях, с которыми по тому и были отложены, что все королевства находились под одним управлением. Наверное, Иргония бы не решилась на разрыв с республикой предпочтя спокойно дожить до старости, лишь играя роль властительницы. Но тут появился молодой барон и маг, который не только вернул ей ее лучшие годы зрелой красоты, но и предложил союз, который, как минимум, рвал еще одно звено окружения на севере. В начале зимы ее верная армия, заблокировав казармы отрядов городских стражников, практически полностью куплены харастинцами, арестовала всех растинских торговцев, кто не успел скрыться, и заподозренных в измене представителей городских властей и гильдий. Почти всю зиму шли казни и конфискации, и в результате Иргония стала вновь действительно полновластной королевой. Её казна наполнилась до отказа. Долги Иргонии были полностью аннулированы в связи с аннулированием кредитов а королевство встало перед рубежом войны с несколькими государствами сразу. И извините, господа, что вмешиваюсь, подал голос Клейн. Но ведь подталкивая своих сателлитов к войне против Бирмы, они ведь понимают, что Королева заберёт свои палки из Винора. Герцог Каравинор этим обязательно воспользуется, и тогда республика может потерять и южный Винор. Да, действительно, Олег поддержал своего адъютанта в этом вопросе. Они сильно рискуют. Чем? изумился Раколв. Так вы ещё не знаете о Семера. Точно, до вас, наверное, ещё эти известия не дошли. Мы-то их из Вларгии получили, туда через порт иногда проходят и гости из Фистала. Не так часто, правда, там чаще. Так что мы не слышали, прервал запетлявшего в разговоре Герцога Олег. Так и Про свадьбу. Ваш король Лекс женится весной на принцессе Глаттера. Так что Равинору теперь не до вашего захолустья. Извините, но, в общем, единственной угрозой теперь тут этим торговцам это ты. Но мы рассчитываем, что вы к нам присоединитесь. Мы готовы на официальный союз с признанием любого твоего статуса. «Иргония готова признать тебя хоть герцогом, хоть императором. У нас хватит сил, чтобы сдержать агрессора. Рассчитывайте на свои крепости. И на них, и на тебя с твоей и юной могиней».